Вторым казнили казначея Никиту Фуникова, который также не признал себя виновным и вел себя очень мужественно и с достоинством, как и Висковатый. Иван IV в самом начале казни сказал ему «Ты погибаешь не по моей вине, а твоего товарища, то есть Висковатого, ведь ты его слушался, от него всецело зависел. Даже если ты ни в чем не погрешил, тем не менее ты ему угождал, поэтому надлежит погибнуть обоим». Казначея также подвергли жестоким мучениям. Его сварили, обливая крутым кипятком. В тот день публичная казнь продолжалась четыре часа. Было казнено около 130 человек. Следует подчеркнуть, что родственники казненных также подверглись жестоким наказаниям. Вдова Висковатого была заточена в монастырь, а его сын лишен имущества и сослан в Белоозеро. Так поступил Иван IV со своим верным многолетним советником, более 20 лет руководившим посольским приказом, и которого, как утверждают современники, он очень любил. Примечание. В 1583 году Иван IV прислал в троице в монастырь на помин души Висковатого самый большой вклад – 223 рубля. Конец примечания. Обвинения Висковатого в государственной измене, естественно, были вымышленными, а суд неправедный. Казнь посольского дьяка была использована царским правительством с целью оправдания своих внешнеполитических неудач. Выдающийся государственный деятель России, не соглашавшийся с диктатом Ивана IV и занимавший самостоятельную позицию при решении важнейших проблем, был отправлен на эшафот как тайный агент Речи Посполитой, Османской империи и Крымского хана. Польский хронист Александр Гваньини о трагической смерти Висковатого писал следующее. Таков конец превосходного мужа, выдающегося по уму и многим добродетелям, канцлера великого князя, равного которому уже не будет в Москве. Кстати, впоследствии Иван IV не раз вспоминал Висковатого, подчеркивая его верность трону, заслуги перед страной и тем самым реабилитируя своего бывшего лучшего советника по внешней политике России.